«Покаяние без покаяния». До чего непривычная и необычная для нашего сознания мысль. Возвращение к Богу, возможно, без покаяния. Точнее, как без покаяния? Покаяние, как метаноя, перемена ума, тут присутствует. Младший сын из притчи явно иначе относится к своей идее «Уйти из отчего дома», чем раньше. И покаяние, как еврейская тшува, возвращение, тут тоже есть. Но это же совершенно не то, к чему мы привыкли. Где плач о грехах? Где посыпание головы пеплом? Где признание себя худшим из грешников? Нет даже мольбы о милости и прощении. Младший сын вовсе не образец классического покаяния, хотя его за таковой периодически пытаются выдать. Вовсе нет. О себе он думал в начале притчи, о себе и продолжает думать. Изголодавшись вдали от дома, Переживает не о том, что отца оскорбил и вообще повел себя как свинья. Нет у него в этом смысле никакой метанои. А о том, что есть нечего. Ноет под ложечкой. А там, у отца, даже последний наемник ест в волю. Что ж, пойду попрошусь, унижусь. Авось не откажет. Примет в число наемников своих и накормит. Стыд не дым, глаза не выезд. И даже если и выезд, голод режет больнее конечно он раскаивается в своем уходе, но раскаивается именно из за последствий для себя, а не потому что глубоко осознал свой грех и расточив отцовские блага идет домой не за наказанием а за новыми благами, конечно куда как более скромными за куском батрачьего хлеба это совершенно не то о чем мы обычно слышим в проповедях, но христос говорит и этого достаточно чтобы вернуться достаточно чтобы отец Выбежал тебе навстречу. Если тебе плохо и голодно, иди к Богу, хоть бы ты и не был готов искренне понять и признать свой грех. Не можешь, так не можешь. Погоди с этим. Не страшно. Иди, потому что без Него ты умрешь от голода. А это не нужно ни тебе, ни Ему. Бог не ждет, чтобы мы приползли к Нему на коленях, все глубоко поняв и осознав. А без этого, де, не смейте и соваться, грешники нераскаянные. Можно прийти к Богу за утолением любого голода, за утешением в любой скорби. Можно даже ища не Его, а лишь того, что от Него. «Поискал Иисуса не ради Иисуса, а ради хлеба куса», неодобрительно говорят люди. Но Господь отвечает «Да, иди, иди ради хлеба, не бойся». Все остальное уже вместе с Ним, в Его объятиях. Тем более, что без Его объятий, без Его принятия, в отстраненности ощущение себя чужим ему, подлинное раскаяние в сотворенном зле и невозможно. Наше покаяние — дитя его любви и доброты. Для младшего сына перелом наступает, когда он встречается с отцом, и тот бросается ему на шею. «Сынок!» И сын уже ничего не просит, только плачет. «Согрешил я. Больше не достоин называться твоим сыном. Уже и голод забыт, и дурацкий план, стану наемником и наемся тоже» потому что порыв отца воскресил любовь в сердце сына. А перед этой любовью и стыдом от сотворенного померк даже голод. Отец покрывает его своей любовью, а сын плачет под этим покровом, ничего уже не прося, просто признавая себя виновным. Покаяться теперь важнее, чем насытиться. А он не просто помилует. Он даст все, что у него есть. Простит и насытит и оденет. И не допустит никакого нашего унижения, даже если мы его помышляем в качестве расплаты за грех и за скудные блага, как помышлял блудный сын, готовый его плату за кусок хлеба, на стыд батрачества и перед отцом, и перед братом, и перед слугами, и перед соседями. Не нужно ему ни слез наших, ни унижений. Ему нужны только мы под отчим кровом.